Глава 20 брифинг проводился в известном на всю туманность медиа-центре, который представлял собой огромное здание в самом сердце старой столицы Терминуса, расположенное почти на берегу океана. Когда-то я уже бывала здесь, но по иному поводу. Еще в юности отец однажды брал нас с мамой на какое-то важное публичное мероприятие. Отчетливо помню, как меня поразили просторные залы, наполненные светом парящих люстр, похожих на самые настоящие луны а иногда потолок и вовсе становился звездным небом. Гигантские хрустальные колонны, поддерживающие основную конструкцию, и многочисленные прозрачные переходы между секциями монументального строения казались маленькой проказницей Эрджи, кое я была в то время настоящим лабиринтом. И я была бы не прочь заблудиться и погулять по этим коридорам, чтобы посмотреть на город с высоты. Но такой радости мне никто, естественно, не доставил. К моменту нашего с Кессеном прибытия уже сгущались сумерки, и здание почти погрузилось во тьму. Неожиданно включились яркие прожектора, осветив его сразу со всех сторон и сделав похожим на сияющий кристалл. Из окна спидера я заметила перед главным входом целую толпу ожидающих зрителей. Лишь считанные единицы из них могли попасть внутрь и были допущены ко мне лично. Остальные собирались смотреть шоу на огромном голографическом экране, но самых любопытных и такой вариант устраивал. И не даром. Интерес ко мне был вполне понятен. Ведь я представляла собой одну из самых загадочных персон Эреи, давно пропавшую супругу, обожаемого многими правителя, о которой до сих пор практически не имелось сведений. А те, что были, в основном являлись ложными слухами. Да и самого Шенера после долгого отсутствия на публике приветствовали овациями, звуки которых проникали даже через бронированный борт аппарата. Представляю, сколько народу сейчас прилипло к своим линкам и домашним головизорам. Инфоповод оказался достаточно весомым для обсуждений. Несмотря на всю конспирацию, кортеж ожидаемо привлек внимание. Для предотвращения беспорядков или возможного покушения на наши жизни, площадь вокруг медиацентра центра оцепили военные, среди гражданских тоже хватало переодетых силовиков. В квартале запретили полеты любых джетов, кроме тех, которые были так или иначе задействованы для нашей охраны. На саму пресс-конференцию пускали исключительно по аккредитации. И все равно при мысли, что сейчас вокруг соберутся неугомонные, довольно опытные репортеры, меня затрясло мелкой дрожью. Если бы не Кэс, который постоянно успокаивал, я точно дала бы заднюю. Вместе с нами летел Аллерд Старк. Он то и дело с кем-то созванивался и руководил охраной, расставляя всех по разным точкам и отслеживая обстановку. Наш аппарат приземлился на внутренней парковке, где уже стоял черный спидер советника Дарлиона, а также несколько джетов службы безопасности. Поправив вуаль, держащуюся на голове за счет прически, я взялась за руку Кейсиана, которую он любезно подал мне, помогая выбраться из салона. После нескольких лет ношения простой одежды, курток, штанов, ботинок, было непривычно показаться на всеобщее обозрение в стильном, облегающем фигуру платье, одни только кристаллы, на котором тянули на целое состояние. Мало того, мою шею также украшало изысканное колье. Я прекрасно знала цену этим вещам. И если когда-то не задумывалась над тем, что за эти деньги можно с легкостью прокормить целую колонию поселенцев на удаленных от центра планетах туманности, то теперь зачем-то размышляла о социальном неравенстве в любом обществе. Каблуки тоже слегка раздражали, хотя все мои прежние навыки вспомнились, как только я попала в обстановку из прошлой жизни. Все-таки забыть все то, чему тебя изо дня в день муштровали с детства, довольно сложно. Лорд Шеннер, Мы уже завершаем приготовление. Все, как вы просили. Ложу для VIP гостей проверили, камеры, датчики, металлоискатели кругом установили. Немедленно отчитался Дарлин, подойдя к нам. «Что с фуршетом?» — спросил Кэс, подбадривающе сжав мою ладонь. Даже сквозь перчатку я почувствовала исходящую от него энергию. Как и договаривались, сразу после пресс-конференции будет организован небольшой кейв-брейк на сотню персон. Администраторы и официанты уже на месте. Дроидов мы доставили своих, во избежание нападения. Встретившись со мной взглядом, Тейвелл вдруг замолчал, будто язык проглотил. Их. Неудивительно, мы столько раз с ним ругались. А еще он едва не заполучил меня в штат своей прислуги на Дритноуте, и если бы Кэс тогда не перехватил инициативу, так бы оно и было. Причем я сама к этому стремилась, не желая оставаться с бывшим, каковым я его считала супругом наедине. Теперь Даррель он даже не понимал, как реагировать на открывшиеся факты. Спрашивать напрямую не решался, хотя в его глазах осветилось любопытство. Он являлся одним из немногих, кто знал меня как человечку Джилли Фирс, диверсантку, похитившую из тюрьмы Вальтера и спровоцировавшую потасовку с оружейниками. Ему явно не давало покоя то обстоятельство, что я вдруг оказалась законной женой его босса. Дарлин еще при прошлой нашей встрече порывался выяснить, что связывает меня с Кэйсеном. Вот, наконец, и узнал правду. Не сказать, что обрадовался. Я демонстративно отвернулась, чтобы он меня не разглядывал. «Где Линдер?» — тихо спросила я у мужа, сообразив, что до сих пор не видела брата. «Быть не может, чтобы он пропустил такое показательное выступление. Это ведь отличный повод насмехаться надо мной, когда все закончится». «Должен быть где-то здесь», — сказал Кэйсен, не выказывая беспокойства. «Он сменил внешность леди Эрджилиана. не удивляйтесь, ежели что», — тихо сообщил лорд Дарлен, который сейчас шел по левую руку от меня. Тейвел Дарлен с самого утра выполнял поручения Шеннера, касающиеся не только организации мероприятия. Сам того не ведая, советник помогал с расследованием, пусть и не был в курсе происходящего. Он ведь прилетел на терминус еще тогда, после взрыва, и все это время находился на планете, потому мог предоставить полезную информацию о наших подозреваемых. — Линдер будет ведущим, — шепнул мне на ухо Кайсен. — Что ты не предупреждал? О нем? О нет, как ты мог доверить ему такое важное дело? Простонала я, напрочь забыв о присутствии рядом Дарлиона. «Зря так реагируешь. Уверен, он не подведет. И уж точно не позволит лишнего своим интервьюерам. Это в наших общих интересах. Считай это моим личным для него заданием». Шенер усмехнулся, заметив мое недоумение. «Все еще хуже, чем я предполагала. Проворчала я, уже догадываясь, как будет потешаться надо мной наглый братец, пока я буду рассказывать выдуманную историю, далекую от реальности и представляющую чистую ложь но то, что Линдер выполнял поручения своего кумира, несколько утешало. Если меня он еще мог послать или же сделать что-то на зло, то, то Кэссин представлял для него бесспорный авторитет, и Линн был готов выслуживаться. Имелись в нашей затеи и другие плюсы. Я была уверена, Дейтон тоже не упустит возможности меня послушать. Это даже вдохновляло. Я проигрывала в воображении сцену, как красиво лицо предателя исказит гримаса недовольства, лишь только он поймет, что ему до меня теперь не дотянуться, не использовать больше в своих гадких целях. В каком-то смысле мы действовали на опережение. После официального брифинга все вбросы о том, что я работала на Крау, никто не воспримет всерьез, а служба безопасности Кэса проследит, чтобы возможные сплетни не подхватили наши злопыхатели. Конечно, при регистрации журналистов я не присутствовала. Оставшееся время до начала конференции мы вместе с Кэссеном провели в специально отведенной для важных гостей релакс-зоне. И вот настал мой звездный час. Стоило мне войти в зал, как все взгляды обратились в мою сторону. Своим обостренным чутьем Эспера я ощущала самые разнообразные эмоции, среди которых преобладало удивление, но не только. Кто-то из присутствующих мысленно усмехался, кто-то, напротив, сочувствовал мне. Многие чувствовали недоверие к происходящему, но вслух ничего не высказывали. Потому как это означало бы недоверие к главе правительства. Пыталась я расшифровать отношение к Эссиону, но все ментальные волны путались, перемежались друг с другом, и я не знала, какие из них направлены на меня, а какие на моего супруга. Хотя, понятно, страха-то я точно у журналистов не вызывала, а он, среди прочего, был довольно отчетлив. А вот Шеннера боялись многие. После того, как мы с мужем уселись на высокие стулья, расположенные в разных частях круглой левитирующей сцены, ведущий приветствовал гостей. Заранее зная, что темноволосый, солидный мужчина есть Линдер, я уже не рассматривала его. Хотя я отметила мысленно, образ чем-то напоминает того самого Реда Нила, несуществующего техдиректора концерна «Генетикс». Все-таки мой младший брат умелый провокатор. Но пока мне не было никакого дела до его хитрой игры. Странно казалось чувствовать себя в центре внимания. Особенно после того, как я годами старалась этого самого внимания избегать, быть серой и незаметной, словно маленькая кирха. Сегодня судьба явно решила на мне отыграться. Все объективы камер были направлены исключительно на меня. Но первые вопросы к моему облегчению поступили именно Кэссиану. Я знала, что так оно и будет, хотя и опасалась, что Линдер выбросит какую-нибудь злую шутку, но пока он действовал строго по сценарию. Вскинув голову, Кэс обаятельно улыбнулся в парящую камеру. «Он делал так тысячи раз, и этим ранее вызывал у меня приступы ярости». Обычно я не могла смотреть на его громкие выступления и все равно поглядывала, чувствуя себя в такие моменты натуральной мазохисткой. Но сейчас все происходило иначе. Неудивительно, что бывший контр-адмирал, а ныне верховный глава правительства самостоятельного Кроникса, пользовался невероятной популярностью во всей эреи. Кто-то обожал его, кто-то искренне ненавидел или же боялся, но оставаться равнодушным ни у кого не выходило. И даже отрицательные мнения всегда шли ему только на пользу. Он начал издалека. Рассказал о невероятной боли, которую испытывал все эти годы в связи с утратой любимой жены. Частично приврал, конечно, но его слова перекликались с теми, которые он говорил мне еще на нулевом затмении. И отзывались в моем сердце теплом. Его речь мне льстила. Просто фантастика. Так что же случилось с леди Эрджилианой за это время? Выслушаем и ее рассказ, чтобы лишний раз убедиться, что невозможное порой становится возможным, воскликнул ведущий шоу. Горло свело спазмом, и я нервно сглотнула. В тот день, когда в городе начались первые беспорядки, я летела на встречу благотворительный фонд, но мой джет попал в аварию. Начала я совсем тихо, не забывая про нужную мимику и тон повествования. Мой пилот погиб при крушении, я же ударилась головой и потеряла сознание. Но на этом более или менее правдивой часть истории заканчивалось. Дальше шел полностью выдуманный рассказ о том, как после аварии я утратила память, а потом якобы долго слонялась по городу, не имея ни денег, ни воспоминаний о том, кто же я на самом деле. На ходу я добавляла и придуманные в процессе детали, чтобы придать повествованию более эмоциональный окрас. Говорила о том, как меня подобрали какие-то добрые люди и доставили в клинику, где мою внешность сразу проверили по базам данных. Но там никто не поверил, что я та самая Эрджилиана, жена известного политика, который в тот день перевернул всю историю туманности. Сказали, попросту сменила внешность и притворилась леди Шенер, чтобы заработать денег. Меня посчитали аферисткой. И уже через несколько дней выписали, не имея причин держать на бюджетном лечении. Я снова осталась на улице. Хотя имя и запомнила, но даже не знала, кто она, та самая женщина. Однажды попыталась пройти в правительственную резиденцию, чтобы узнать о себе правду, но меня поймали рейнджеры и, позвонив в клинику, сделали те же самые выводы. Заметив эльтарский акцент, притворщицу отправили на космический корабль, куда как раз собирали людей на выселение, и вскоре депортировали в Эльтар, как и многих граждан и сторонников Конфедерации. Клиника реально существовала и теперь, после тщательно проведенной алертом работы в ее архивных записях, и впрямь числился подобный случай. Как и протокол допроса, появились в документах рейнджерской службы. В общем, все оформлено так, что фиг подкопаешься. Ну а в Ильтаре мой след, естественно, затерялся. Так или иначе, я вошла во вкус. И сейчас самозабвенно твердила, как долго искала работу, как невольно попала в практически кабальные условия, где без регистрации не могла никуда улететь, а денег платили ровно столько, что едва хватало на жизнь. Подобные случаи действительно имели место. И куда моя совесть подевалась? Ее точно ветром сдуло. Кайсен был прав. Если это требовалось, то врала я с особым вдохновением. Зато моя репутация восстанавливалась прямо на глазах жаждущих узнать как можно больше репортеров, а вместе с ними и миллионов зрителей. Отчасти я задействовала и способности, добавляя жалости ожидающим. Этому в Крау был посвящен особый курс занятий, и теперь я уверенно пользовалась знаниями. «Как вас все-таки нашли?» – не выдержал под моим натиском известный журналист, канала Space Крон», нарушив регламент. Но его никто не стал останавливать. О, это получилось удивительно и неожиданно. К тому времени я частично вспомнила свое прошлое, но уже и сама не верила, что такое возможно. Полагала, что мозг выбрасывает шутки, используя единственную версию, которую я когда-либо слышала, и выдавая ее за действительность. А вы, лорд Шеннер, расскажите о вашей долгожданной встрече? Целый поток вопросов посыпался уже к Кэссиану. Как же вы нашли свою жену? Почему не могли сделать этого раньше? Что в тот момент почувствовали? Когда я прибыл на переговоры с Фредериком Айденом во время перерыва между заседаниями, ко мне неожиданно обратилась женщина из свиты короля Эльтара. Она и рассказала, как однажды повстречала девушку, назвавшую себя леди Эрджилианой. Переговоры пошли не по плану. Но в тот момент все мои мысли уже были только о моей пропавшей супруге. Я верил, что она жива, потому как ее тело до сих пор никто не видел. В тот момент. Когда конфедераты решили устроить для меня западню, я уже летел по наводке Нерии. То есть ваше отсутствие было вызвано поисками леди Эрджиляны? Именно так. Конечно, я не был уверен в успехе дела, хотя и надеялся на удачу. Потому тогда и велел никому не говорить, что меня не было на том корабле. Вы ведь понимаете? Все это очень личное. Отыскав Эрджиляну я вскоре вернулся в Кроникс, едва сдерживая эмоции, потому некоторое время редко появлялся в обществе. «А ваша жена, вы забрали ее с собой?» Моя супруга проходила курс терапии в частной клинике, куда я на медне за ней и улетал. И вот, как видите, лечение дало свои плоды. Память леди Эрджилианы полностью восстановлена, и она снова с нами. Я только сейчас сообразила, как ловко Кас подогнал все под другие события, обратив весь негатив и недоумение, возникшие за последние декады в свою пользу, и теперь пожинал плоды благородного поступка. Скрагов-махинатор. И как только я согласилась участвовать во всем этом фарсе? После основной части стали поступать согласованные заранее вопросы, на которые я отвечала с легкостью, вжившись в роль жертвы обстоятельств. Впрочем, таковой я и была, наверное, но в другом амплуа. Всем ответить я не успела, время встречи вышло, но чувствовала удовлетворение от содеянного, а еще ловила на себе одобрительные взгляды Кэса, который полностью меня поддерживал. Последний вопрос выпалил кто-то из журналистов. Ведущий, он же Линдер, скептически повел плечами. «Давайте только быстро. Скрак, что он делает? Пресс-конференция заканчивается. Все, что хотели, они уже и так у меня спросили. Так откуда у вас шрамы, которые вы прячете под вуалью, и почему за все эти дни вы их не убрали? Хотели ими что-то доказать?» Вызывающим тоном поинтересовался незнакомый мужчина. «В тот момент у меня вспыхнуло желание сбежать». Перед моим мысленным взором возникла реальная картинка, от которой никак не получалось избавиться. Когда я работала на каменоломне, нас иногда били плеткой за неповиновение. Проронила я, потеряв цепочку событий. Потому как перед этим упоминала о том, что оказалось рядом с механизмом дробления породы, куда меня случайно толкнули. Мы прорабатывали с Кэссином обе версии. Вы получили исчерпывающие ответы, так что давайте заканчивать». Процидил муж, грозно поднимаясь с кресла. Когда мы уходили, вслед раздавались овации, и я понимала, несмотря на мелкий промах в самом конце, которого никто вроде как и не заметил, выступление удалось на славу. Все поверили в историю, больше напоминающую слезливую мелодраму, я бы сама могла в нее поверить. «Ты молодец, Эрджи!» — держала Марку. «Я тобой горжусь!» — похвалил меня Кэссин, стоило нам оказаться с ним в относительном одиночестве. Неподалеку дежурила охрана, но больше, в принципе, никого не было. Я немного ошиблась, призналась я. Ничего страшного, так получилось даже лучше. Наверняка все решили, что ты попросту не хотела взывать к жалости, а наглые журналисты тебя вынудили. Хотела бы я тоже во всем видеть что-то позитивное. Учись у меня. Я постаралась улыбнуться. Мне надо промочить горло. Сейчас будет фуршет. А можно мы на него не пойдем? Я умоляюще посмотрела на супруга. Заглянем на пару минут и улетим. Я и сам не планировал торчать туда до конца мероприятия. У меня на этот вечер совсем другие планы. И какие же?» — колко спросила я. «Очень-очень приятные для нас обоих», — прошептал он, склонившись к моему уху. Все мое тело катило восхитительной волной предвкушения, но я встряхнула головой, прогоняя сладкое наваждение. «Как же расследование? И тот репортер, откуда он взялся?» «Потом, мило, все потом, а с журналистом разберется Старк». Доверившись Кэсу, я взяла его под руку, и мы вышли в прозрачный коридор, опять оказавшись в центре внимания. Оттуда попали в фуршетную зону. Все это время я думала про того нахального журналиста. Может, он был связан с двойником Шеннера, тот его и подослал. Я даже высказала мнение супругу, но Кэс снова велел мне ни о чем не беспокоиться, обещая решить вопрос лично. Поведение Линдера тоже выглядело странным. Хотя он всегда любил устраивать каверзы, Вот и сегодня решил не нарушать своих принципов. Во время кейф-брейка мне тоже задавали вопросы, но они больше касались моих планов на будущее. И Я охотно отвечала, несмотря на желание поскорее улететь. В частности, репортеры спрашивали, не собираемся ли мы обзавестись наследником. Я слегка замешкалась, но мне на помощь пришел Кейсен с улыбкой пообещав плотно поработать над этим вопросом. Вечер дался сложно в эмоциональном плане, хотелось тишины. Кэс выполнил обещание, и вскоре мы с ним покинули здание, полетев в его столичный особняк, расположенный неподалеку от дворца правительства. С чувством выполненного долга и некоторой долей тревоги. О последствиях авантюры нам предстояло узнать только завтра. Меня ждала ароматная ванна и новая одежда, которую доставили утром. «И чем же ты хотел заняться?» полюбопытствовал я, вернувшись к Кэссиону на первый этаж его резиденции примерно через час. Он отдал последнее распоряжение прислуге, отправив всех в освоясье. «Мы так и не отметили твое возвращение», — загадочной улыбкой сказал он, после чего повел по коридору в сторону оранжереи со стеклянной крышей. Около большого овального бассейна, в котором я когда-то обожала плавать, уже был накрыт стол. Повара приготовили мои любимые блюда. В стеклянном контейнере, похожем на цветок, охлаждались две бутылки игристого мейкера. Звучала приятная музыка, придавая атмосфере романтические нотки. Решил сегодня снова меня соблазнить. Я усмехнулась, присаживаясь на стул, который отодвинул для меня супруг. Кэс, будто невзначай, дотронулся до моего обнаженного плеча, и от этого мимолетного прикосновения по спине пробежала приятная дрожь, постепенно распространяясь по всему телу. Почему бы и нет, если мы оба хотим одного и того же? В конце-то концов я дал всенародное обещание заняться нашим потомством. Кэс присел напротив и наполнил бокал янтарным напитком с цветочным ароматом. Сегодня он решил ухаживать за мной сам, не прибегая к помощи слуг или дроидов. Все его действия прозрачно намекали на горячее продолжение вечера, принадлежавшего только нам двоим. Или же Кэссен просто старался сгладить напряжение от пресс-конференции. В чем-то он угадал. Если бы не ужин на двоих, я бы так и сидела в линке, просматривая новости. «Хочешь детей?» — смущенно спросила я. «Наверное, больше всего на свете мне самой хотелось бы родить Кэссену сына или дочь» а может, даже двоих сразу, как получится. Это было моим тайным желанием, ведь мы так упустили несколько лет из-за вынужденной разлуки. Думаю, уже пора бы, а ты сама что скажешь? Для этого тебе придется хорошенько постараться, отшутилась я. Я готов. Ты ведь знаешь, я хочу тебя каждую секунду и всегда хотел. Так уж и всегда, я усмехнулась. Почему-то именно сейчас вспомнился один из моментов нашего общего прошлого еще до расставания но это было не самое приятное воспоминание, которое я предпочла не озвучивать вслух. «Постоянно. Ну так что, предлагаю тост. За нас с тобой и...» Звонок Старка прервал его фразу. Пожав плечами, Кэс отставил бокал, отошел к бассейну, чтобы поговорить с безопасником. Я наблюдала за выражением его лица с долей тревоги, хотя и пыталась не думать о плохом. «Что случилось?» Я внимательно посмотрела на Кэссена, когда он вернулся ко мне. Он явно не хотел, чтобы я слышала разговор, но просто не могла не спросить. Ведь нынешние дела касались не только его одного. Алерт проверил того журналиста. Им оказался некий Хакс Фогрик, сотрудник небольшого и не слишком популярного канала «Голос туманности». «Впервые о таком слышу, и что с ним не так?» «Все дело в том, что его изначально не было в согласованном мной списке», ошеломил меня Кэс-ответом. «Его вообще не приглашали на интервью».